Четвертое. Джаред взял трубку на втором гудке. ЦКЗ Дулингское отделение, эпидемиолог Джаред Норкрас. «Можем без этого обойтись, Джер, сказал Клинт. «Я в кабинете один. С мэри все в порядке?» «Да, пока. Она накручивает круги во дворе. Говорит, что солнце взбадривает ее». Клинт ощутил легкую тревогу, но велел себе не быть занудным стариканом. Заборы, множество деревьев, ей ничто не грозило. Едва ли Терри и его помощник могли послать вертолет или беспилотник. Не думаю, что она продержится долго, папа. Не понимаю, как она до сих пор на ногах. Я тоже. И мне непонятно, почему мама захотела, чтобы мы перебрались сюда. Мебель, конечно, есть, но кровать такая жесткая. Он помолчал. «Похоже на нитье, да? С учетом всего прочего?» «Люди сосредотачиваются на мелких проблемах, чтобы не думать о больших», — ответил Клинт. «И твоя мама была права, Джер». «Но ты не думаешь, что факельная бригада появится в Дулинге?» Клинт вспомнил название старого романа. «У нас это невозможно». «Действительно, что угодно могло случиться где угодно», — Но нет, сейчас его тревожило не появление Дулингской факельной бригады. Ты знаешь не все, но поскольку другие люди знают, или хотя бы подозревают, вечером я введу тебя в курс дела. Позже, — подумал он, — шансов, скорее всего, уже не будет. Я привезу вам с мэри обед, двойную мясную и двойную грибную из повозки с пицей, при условии, что они работают. Идет? — Звучит фантастически, — ответил Джаред. — А как насчет чистой рубашки? — Это будет рубашка охранника тюрьмы. Не хочу заходить домой. Джаред молчал. Клинт уже хотел спросить, на линии ли он, когда его сын произнес. — Пожалуйста, скажи мне, что у тебя просто паранойя. — Я тебе все объясню, когда приеду. Не позволяй Мэри заснуть. Скажи, что в коконе она съесть пиццу не сможет. — Обязательно. — И вот что еще, Джаред. — Что? — Копы не делятся со мной своими планами, потому что сейчас я точно не их любимчик. Но на их месте я бы «прочесал город» и составил список спящих женщин и их местонахождения. Терри Кумсу на это ума, возможно, и не хватит, но, думаю, у него работает человек, который ему подскажет. «Понятно. Если они появятся там, где вы сейчас находитесь, сидите тихо и...» «В том доме есть помещение для хранения вещей, помимо подвала?» «Не знаю, мы не смотрели, но, думаю, чердак точно есть». «Если увидите копов на улице, вам надо перенести всех туда». «Господи, правда? Ты меня пугаешь, папа? Я не уверен, что понимаю тебя. Почему нельзя позволить копам найти маму, миссис Ренсом и Молли? Они, они ведь не сжигают женщин?» «Нет, не сжигают. Но все равно копы могут быть опасны, Джаред, для тебя, Мэри, и особенно для твоей матери. Повторюсь, полиция ко мне не благоволит». — Это связано с женщиной, о которой я вам рассказывал, той, что отличается от остальных. Я не хочу сейчас даваться в подробности, но ты должен мне поверить. Вы сможете перенести их на чердак? — Или нет? — Да, надеюсь, что не придется, но... — Да. — Хорошо. — Я тебя люблю и скоро приеду, если повезет, с пиццей. Но сначала, — подумал он... Мне нужно еще раз поговорить с Иви Блэк.